Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодей я и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных потемницам. Я всего лишь уличный повеса, Улыбающийся встречным лицам. Я московский озорной гуляка По всему Тверскому околодку. В переулках каждая собака Знает мою легкую походку, Каждая задрипанная лошадь головой Кивает мне навстречу. Для зверей, приятель, я хороший, Каждый стих мой душу зверя лечит. Я хожу в цилиндре не для женщин. В глупой страсти сердце жить не в силе. В нем удобней грузь свою уменьшив золото овса давать кобыле. Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству. каждому здесь кабелю на шею. Я готов отдать свой лучший калстук. И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном. от Оттого прослыл я скандалистом.